Прежде всего он спросил меня, оказал ли я честь и предала ли очарование Лондону, избрав его своей резиденцией. Я не нашла нужным ответить, что, как мне прекрасно известно, я ничего не могу оказать или предать этому городу, и потому просто сказала, где я живу всегда. «Столь грациозная и благовоспитанная леди», — изрек он, — поцеловав свою правую перчатку и указывая ей в сторону танцующих, отнесется снисходительно к недостаткам этих девиц. Мы делаем все, что в наших силах, дабы навести на них лоск, лоск, лоск. Он сел рядом со мной, стараясь, как показалось мне, принять на скамье ту позу, в какой сидит на диване его августейший образец на известном гравированном портрете. И правда вышло очень похоже. «Навести лоск! Лоск, лоск!» — повторил он, беря понюшку табаку и слегка пошевеливая пальцами. «Но мы теперь уже не те, какими были, если только я осмелюсь сказать это особи, грациозный не только от природы, но и благодаря искусству». Он поклонился, вздернув плечи, чего, кажется, не мог сделать, не поднимая бровей и не закрывая глаз. Мы теперь уже не те, какими были раньше в отношении хорошего тона. — Разве, сэр? — усомнилась я. — Мы выродились, — ответил он, качая головой, с большим трудом, так как шейный платок очень мешал ему. Век, стремящийся к равенству, неблагоприятствует хорошему тону. Он способствует вульгарности. Быть может, я несколько пристрастен. Пожалуй, не мне говорить, что вот уже много лет, как меня прозвали джентльменом Тарвидропом, или что его королевское высочество, принц Регин, заметив однажды, как я снял шляпу, когда он выезжал из павильона в Брайтоне, прекрасное здание, сделал мне честь осведомиться, кто он такой. Кто он такой, черт подери? «Почему я с ним не знаком? Надо бы ему платить тридцать тысяч в год». Впрочем, все это пустяки, анекдоты. Однако они получили широкое распространение, сударыня. Их до сих пор иногда повторяют в высшем свете. «В самом деле?» — сказала я. Он ответил поклоном и высоко вздернул плечи. «В высшем свете», — добавил он, — где пока еще сохраняется то немногое, что осталось у нас от хорошего тона. Англия, горе тебе, отечество мое, выродилось и с каждым днем вырождается все больше. В ней осталось не так уж много джентльменов. Нас мало, у нас нет преемников. На смену нам идут ткачи. «Но можно надеяться, что джентльмены не переведутся благодаря вам», — сказала я. «Вы очень любезны», — улыбнулся он и снова поклонился, вздернув плечи. «Вы мне льстите». «Но нет-нет, учитель танцев должен отличаться хорошим тоном. Но мне так и не удалось привить его своему бедному мальчику. Сохрани меня, Бог, осуждать моего дорогого отпрыска» но про него никак нельзя сказать, что у него хороший тон. «Он, по-видимому, прекрасно знает свое дело», — заметила я. «Поймите меня правильно, сударыня, он действительно прекрасно знает свое дело. Все, что можно заучить, он заучил. Все, что можно преподать, он преподает. Но есть вещи...» Он взял еще понюшку табаку и снова поклонился, как бы желая сказать, например, такие вот вещи. Я посмотрела на середину комнаты, где жених, мисс Джеллиби, занимаясь теперь с отдельными ученицами, усердствовал пуще прежнего. — Мое милое дитя, — пробормотал мистер Тарви Дроп, поправляя шейный платок. — Ваш сын неутомим, — сказала я. «Я вознагражден вашими словами», — отозвался мистер Тарвидроп. «В некоторых отношениях он идет по стопам своей матери, святой женщины». Вот было самоотверженное создание. «О, вы, женщины, прелестные женщины!» — продолжал мистер Тарвидроп с весьма неприятной галантностью. «Какой обольстительный пол!» Я встала и подошла к мисс Джеллиби, которая уже надевала шляпу. Да и все ученицы надевали шляпы, так как урок окончился. Когда только мисс Джеллиби и несчастный принц успели обручиться, не знаю. Но на этот раз они не успели обменяться и десятком слов. — Дорогой мой, ты знаешь, который час? — благосклонно обратился мистер Тарвидроп к сыну. — Нет, папенька. У сына не было часов. У отца были прекрасные золотые часы, и он вынул их с таким видом, как будто хотел показать всему человечеству, как нужно вынимать часы. — Сын мой, — проговорил он, — уже два часа. Не забудь, что в три ты должен быть на уроке в Кенсингтоне. — Времени хватит, папенька, — сказал принц. — Я успею наскоро перекусить и побегу. — Поторопись, мой дорогой мальчик, — настаивал его родитель. — Холодная баранина стоит на столе. — Благодарю вас, папенька. — А вы тоже уходите, папенька? — Да, милый мой. — Я полагаю, — сказал мистер Тарвидроп, закрывая глаза и поднимая плечи со скромным сознанием своего достоинства, что мне, как всегда, следует показаться в городе. — Надо бы вам пообедать где-нибудь в хорошем ресторане, — заметил сын. — Дитя мое, так я и сделаю. Я скромно пообедаю хотя бы во французском ресторане оперной колоннады. — Вот и хорошо. — До свидания, папенька, — сказал принц, пожимая ему руку. — До свидания, сын мой. Благослови тебя Бог. Мистер Тарвидроп произнес эти слова прям-таки набожным тоном и они, видимо, приятно подействовали на его сына. Прощаясь с отцом, он был так им доволен, так гордился им, всем своим видом выражал такую преданность, что, как мне показалось тогда, было бы просто нехорошо по отношению к младшему и старведропов не верить слепо в старшего. Прощаясь с нами, и особенно с одной из нас, что я подметила, будучи посвящена в тайну, принц вел себя так, что укрепил благоприятные впечатления, произведенные на меня его почти детским характером. Я почувствовала к нему симпатию и сострадание, когда он, засунув в карман свою киску, а одновременно свое желание побыть немножко с Кедди, покорно пошел есть холодную баранину, чтобы потом отправиться на урок в Кенсингтон и я вознегодовала на его папеньку едва ли не больше, чем суровая пожилая дама. Папенька же распахнул перед нами дверь и пропустил нас вперед с поклоном, достойным, должна сознаться, того блестящего образца, которому он всегда подражал. Вскоре он, все такой же изысканный, прошел мимо нас по другой стороне улицы, направляясь в аристократическую часть города, чтобы показаться среди немногих других уцелевших джентльменов. На несколько минут я целиком погрузилась в мысли обо всем, что видела и слышала на Ньюман-стрит, и потому совсем не могла разговаривать с Кедди или хотя бы прислушиваться к ее словам, особенно когда задумывалась над вопросом, нет ли или не было ли когда-нибудь джентльменов, которые, не занимаясь танцами как профессией, Тем не менее, тоже создали себе репутацию исключительно своим хорошим тоном. Это меня так смутило, и мне так живо представилось, что мистеров Тарви дропов может быть много, что я сказала себе: Эстер, перестань думать об этом, и обрати внимание на Кэдди. Так я и поступила, и мы проболтали весь остаток пути до Линкольн с Инна. По словам Кэдди, ее жених получил такое скудное образование, что письма его не всегда легко разобрать. Она сказала также, что если бы он не так беспокоился о своей орфографии и поменьше старался писать правильно, то выходило бы гораздо лучше. Но он прибавляет столько лишних букв к коротким английским словам, что те порой смахивают на иностранные. Ему, бедняжке, хочется сделать лучше, — заметила Кэдди, — а получается хуже. Затем Кэдди принялась рассуждать о том, что нельзя же требовать, чтобы он был образованным человеком, если он всю свою жизнь провел в танцевальной школе и только и делал, что учил да прислуживал, прислуживал да учил утром, днем и вечером. Но и что же? Да ничего. Ведь она-то умеет писать письма за двоих. Выучилась на свое горе. И пусть уж лучше он будет милым, чем ученым. Да ведь и меня тоже нельзя назвать образованной девушкой. И я не имею права задирать нос, добавила Кэдди. Зато я знаю, конечно, очень мало по милости мамы. Пока мы одни, мне хочется рассказать вам еще кое-что, мисс Саммерсон. — продолжала Кэди, Но я не стала бы этого говорить, если бы вы не познакомились с принцем. — Вы знаете, что такое наш дом? У нас в доме не научишься тому, что полезно знать жене принца. Не стоит и пытаться. Мы живем в такой неразберихе, что об этом и думать нечего. И всякий раз, как я делала такие попытки, у меня только еще больше опускались руки». И вот я стала понемногу учиться. У кого бы вы думали? У бедной мисс Флайт. Рано утром я помогаю ей убирать комнату и чистить птичьи клетки. Варю ей кофе. Конечно, она сама меня этому научила. И стала так хорошо его варить, что, по словам принца, он никогда нигде не пил такого вкусного кофе. И мой кофе привел бы в восторг даже мистера Тарви Дропа-старшего, а тот ведь очень разборчивый. Кроме того, я теперь умею делать маленькие пудинги и знаю, как покупать баранину, чай, сахар, масло и вообще все, что нужно для хозяйства. — Вот шить я еще не умею, — сказала Кэдди, взглянув на залатанное платье цепищика. — Но, может быть, научусь. А главное, с тех пор, как я обручилась с принцем и начала заниматься всем этим, я чувствую, что характер у меня стал получше, и я многое прощаю маме. Нынче утром я совсем была расстроилась, когда увидела вас и мисс Клейр, таких чистеньких и хорошеньких, и мне стало стыдно за писчика, да и за себя тоже. Ну, в общем, характер у меня, кажется, стал получше, и я многое прощаю маме. Бедная девушка, как она старалась, как искренне говорила. Я даже растрогалась. «Милая Кэдди, — сказала я, — я начинаю очень привязываться к вам и надеюсь, что мы подружимся». «Неужели правда? — воскликнула Кэдди. — Какое счастье!» «Знаете, что Кэдди, душенька моя, — сказала я, — давайте отныне будем друзьями. Давайте почаще разговаривать обо всем этом и попытаемся найти правильный путь». Кэдди пришла в восторг. Я всячески старалась по-своему, по-старосветски утешить и ободрить ее, и в тот день чувствовала, что простила бы мистера Тарви Дропа-старшего только в том случае, если бы он преподнес своей будущей невестке целое состояние. И вот мы подошли к лавке мистера Крука и увидели, что дверь в жилые помещения открыта. На дверном косяке было наклеено объявление, гласившее, что сдается комната на третьем этаже. Тут Кедди вспомнила и рассказала мне, пока мы поднимались наверх, что в этом доме кто-то скоропостижно умер, и о его смерти производилось дознание, а наша маленькая приятельница захворала с перепугу. Окно и дверь в пустующую комнату были открыты, и мы решились в нее заглянуть. Это была та самая комната с окрашенной темной краской дверью, на которой мисс Флайт тайком обратила мое внимание, когда я впервые была в этом доме. Печальный и нежилой вид был у этой коморки, мрачный и угрюмый. И, как ни странно, мне стало как-то тоскливо и даже страшно. — Вы побледнели, — сказала Кэдди, когда мы вышли на лестницу. — Вам холодно? Все во мне застыло, — так подействовала на меня эта комната. Увлекшись разговором, мы шли сюда медленно, поэтому опекун и ада опередили нас. Мы застали их уже в мансарде у мисс Флайт. Они разглядывали птичек в клетках, в то время как врач, который был так добр, что взялся лечить старушку и отнесся к ней очень заботливо и участливо, оживленно разговаривал с нею у камина. — Но мне, как врачу, тут больше делать нечего, — сказал он, идя нам навстречу. — Мисс Флайт чувствует себя гораздо лучше и уже завтра сможет снова пойти в суд. Ей прямо не терпится. Насколько я знаю, ее там очень не достает. Мисс Флайт выслушала этот комплимент самодовольным видом и сделала всем нам общий реверанс. — Весьма польщена этим новым визитом подопечных тяжбы — Джарндисов, — сказала она, — очень счастливо принять Джарндиса, владельца холодного дома под своим скромным кровом. Мистеру Джарндису она сделала отдельный реверанс. — Фитц Джарндис, милая, — так она прозвала Кэдди и всегда называла ее так, — вам особый привет. — Она была очень больна? — спросил мистер Джарндис доктора. Мисс Флайт немедленно ответила сама, хотя опекун задал вопрос шепотом. — Ах, совсем! Совсем расхворалась! Ах, действительно тяжко болела! — пролепетала она конфиденциальным тоном. — Не боль, заметьте, но волнение! Не столько физические страдания, сколько нервы, нервы! — Сказать вам правду, — продолжала она, понизив голос и вся дрожа, — у нас тут умер! «Один человек. В доме нашли яд. Я очень тяжело переживаю такие ужасы. Я испугалась. Один мистер Вудкорт знает, как сильно. Мой доктор, мистер Вудкорт, — представила она его очень церемонно, — подопечный тяжбы Джарндисов. Джарндис — владелец холодного дома, фиц Джарндис».